Геша Мельников проснулся от того, что кто-то весьма чувствительно встряхнул его за плечо. А, что? Не раскрывая глаз, забормотал Геша, поворачиваясь на другой бок и отмахиваясь левой рукой. Отвяжитесь вы все, дайте выспаться!» спадца. не удался, поскольку место рядом было занято, а тот, кто тряс его за плечо, не отстал, а сильно дернул Мельникова за волосы. Геша осознал, что голова его здорово болит. Ясное дело, они вчера как всегда упились в хлам. Геша попробовал отползти к стенке, но там кто-то пискнул жалобно. Вставай, генка. Голос был такой громкий, что Геша с похмелья принял его за звук труп страшного суда. Пора уже. Куда пора? Заплетающимся языком еле вымолвил Геша Голова болела зверски. Было такое чувство, что в черепной коробке обосновалась приличная компания змей. и Они ползают, свиваются в клубки, шипят и плюются ядом. "Вставай, в морг надо ехать", настырно гудел голос. Было так худо, что Геша усомнился. может, он уже умер. Поэтому и зашел разговор о морге. Но тут под боком у него опять что-то взвизгнуло и завозилось. И Геша понял неизбежную вещь: придется открыть глаза. Он ощупал голову, отчего змеи в черепе завозились еще активнее. Нащупал на своем лице глаза и пальцами приподнял веки. В комнате было полутемно, так что свет не ударил бы измученные зрачки и не проник в голову, чтобы просверлить ее болью. Хотя и так куда уж хуже. Возле его кровати стоял слон. Геша обрадовался, что сразу его узнал, значит, с ним все не так уж плохо. Еще Геша осознал, что он спит в своей квартире, и это тоже было хорошо. "Ну чего ты хочешь, занал Геша. Ну дай человеку выспаться. Какой еще морг? Что за шутки на больную голову? Я вроде пока еще живой, а потом, даже если я покойник, так покойников в морг на труповозке возят. своим ходом туда тащиться не надо". В волнении он слишком сильно дёрнул головой, и она отозвалась резкой болью, от которой Геша окончательно проснулся. И в поле его зрения попало то, что визжало и дёргалось рядом. Это оказалось девицей с растрёпанными светлыми волосами и размазанными глазами на кукольном ледчике. "Я Ира", сказала она, правильно угадав вопрос в его глазах. В жизни её не видел пожаловался Геша слону. "Геннадий, не тяни время", строго сказал слон. "Сейчас следует о другом подумать. Срочно нужно в Морг, за Евдокией ехать". "Ой", пискнула блондинка, как видно, до нее в это утро все доходило быстрее. "Куда? Чего? Зачем?" с досадой забормотал Геша, в его измученной голове постепенно всплыли какие-то воспоминания. «Дурацкий спор с Евдакием, визит Полтиноча, потом явление мента, потом он сунул денег санитарам. Ох, застонал он, схватившийся за голову. Что это мы вчера удумали? Это же надо было так купиться!» О том, чтобы встать с кровати не могло быть и речи, о чем Геша и поведал скорбным голосом Слону. Слушай, все из-за Димыча произошло. Это же его девки не поделили. Так пускай он и едет в Морг, взмолился он. Не получится. Слоны не думал оставить Гешу в покое. Сам попробуй. С этими словами он безжалостно выдернул страдальца из-под одеяла, не слушая его стонов. Выяснилось, что Лиска с Димачом заперлись в родительской спальне. Родители у Геши были замечательные. Они почти все время проводили за границей, работая там по контракту, стремясь заработать сыну на квартиру, чтобы отселить этого охламона и зажить наконец спокойно. Пока же полностью свободный и независимый Геша жил припеваючи в четырехкомнатных хоромах с двумя ваннами и отдельным сортиром для гостей. С помощью слона он кое-как дотащился до спальни. Лиска через дверь раздраженно крикнула, что Димыч спит. И присовокупила в крепких выражениях, где она хотела бы видеть их со слоном, а также всех остальных с Авдотьей в придачу. Сука какая лиска, с тоской пробормотал Геша, чувствуя, что надвигается страшное. Надо ехать в морг». В ванной на теплом полу спала Тамарка, накрывшись розовым купальным полотенцем. Слон без лишних разговоров выволок ее в коридор, Тамарка даже не проснулась. Дальше дело пошло быстрее. Слон включил холодную воду, засунув Гешуну многострадальную голову под кран и поболтал ею под струей воды. Как ни странно, действо помогло. Змеи в черепушке угомонились, в спячку, наверное, впали. Слон Геша удивлял все больше. Он легко вытер его махровым полотенцем, выдал банку ледяного пива, отчего Геша окончательно полегчало и он вспомнил, что в нужна верхняя одежда. С этим неожиданно помогла блондинка Ира. Она хоть и видела вчера Евдокию в первый раз, но хорошо запомнила, в чем та была одета. Девица даже успела налить слону чашку растворимого кофе, пока Геша напяливал штаны и куртку. Без десяти восемь они оставили машину у входа в больницу и пошли пешком по двору, выспросив у охранника, где морг. Навстречу попадалось мало народу. Сотрудники приходили на работу к девяти. Однако над крышей кухни вился дымок, и доносились весьма неаппетитные запахи. Вот вышла из двери старуха в грязном халате, накинутом поверх выцветшего ватника, и вылила прямо Геше под ноги полное ведро помоев. Сдурела, что ли? обиженно завопил Геша. Слон же и бровью не повел только спросил бабку, правильно ли они идут к моргу. Оказалось, что неправильно. Не туда свернули в самом начале. Геша взвыл от бессильной злобы, потому что голова опять разболелась и тело отказывалось повиноваться. Тогда бабка вдруг жалилась и разрешила им пройти через корпус насквозь, чтобы не пришлось обходить. Бетонная коробка морга располагалась в самом дальнем углу больничной территории за кустами непонятного вида. Геша приободрился и даже прибавил шагу. Но тут слон вдруг чертыхнулся и утянул его за трансформаторную будку. "Ты что?" удивился Геша. "Вот ж он, морг-то. Сам посмотри". Отрывисто предложил слон, осторожно выпихивая Гешу из-за будки. Видна была дверь морга и площадка для машин сбоку. И вот на этой площадке Геша с неприятным изумлением увидел милицейскую машину с мигалкой. Стояла там еще обычная труповозка, бегали и суетились какие-то люди. Дуську замели. Выдохнул Геша и спрятался за угол. Уходить надо, а то и нас тоже сцапают. Как бы выяснить, что там стряслось, пробормотал Слон. Уходить надо. Геша тянул его за рукав, а то нам мало не покажется. Я разок в обезьяннике ночевал. Где ты только не ночевал, огрызнулся слон. Болтал бы об этом поменьше. И никуда мы отсюда не уйдем, пока не выясним, что с Евдокией случилось. Сам ее в это дело втравил, а теперь бросить решил. Бабы эти, пригорюнился Геша. Никакого житья от них нету. Погоди-ка. Слон пристально уставился на площадку перед моргом. Да это не как наш санитар знакомый, тот, что деньги у тебя брал. Николаша оживился Геша. Тот ещё прохиндей. Пошли. Слон схватил его за плечо решительной рукой и повернул к моргу. Стараясь избегать открытых мест и по мере возможности хоронясь за кустами, они приблизились к труповозке, возле которой курил пожилой водитель и крутился Николаша. Дождавшись, когда водитель скрылся в кабине, слон свистнул тихонько и поманил Николашу пальцем в кусты. Тот налетел на них коршуном. Вы чего это сюда приперлись? Совсем мозги пропили, козлы? Полегче, посоветовал слон. Говори, что тут случилось. Он еще спрашивает. Ахнул Николаша. Он еще интересуется. Сами же ночью хипиш устроили. И сами спрашивают. Герш вытращился на него в полном изумлении, а слон нахмурил брови и зашипел грозно. Ты можешь толком рассказать? Червь могильный. За червя начал Николаша, но поглядел слону в глаза и передумал ругаться. Затем он довольно толково рассказал, что по показаниям Кондратьевны ночью вломились в морг двое неизвестных, чем-то выключили дежурную А когда она очнулась, то обнаружила, что из Покойницкой пропал труп Синицыной Евдокии Андреевны, 1985 года рождения, умершей от острой сердечной недостаточности. "Ну вы же все это и устроили", жаловался Николаша. "Не могли как-нибудь по-хитрому девку свою вывести. Обязательно нужно было Кондратьевну отключать". "Слушай, Но это не мы вовсе, очухался Геша. Мы всю ночь дома спали. Может, эта Дуська дошла до ручки и тетку того? Нет уж. Кондративные милиции сказала, что было двое мужиков. С одной девкой-то бы она справилась, решительно отмел его возражение Николаша. Так что валите отсюда срочно, пока я ментам не крикнул. Ох, они злые с утра, страшное дело. Ты, гусь лапчатый, полегче на поворотах. Слон перехватил его поднятую руку и сильно сжал. Ты особо-то не выделывайся! Думаешь, мы милиции не расскажем, как ты деньги брал, чтоб живого человека в морг отвести? Знать ничего не знаю, прошипел Николаша, безуспешно пытаясь освободиться. Вас вообще в первый раз в жизни вижу. Денег никаких ни у кого не брал. Мне показали труп, документы все оформлены как надо. Я и повёс. Однако глаза его трусливо забегали, видно, слон нашел его слабую точку. Ладно. Слон отпустил его руку. Значит, говоришь, ничего здесь не пропало. А зачем тогда те двое приходили? Наркотиков у вас тут нету? Да какие наркотики? махнул рукой Николаша. — Жмуриком эта дурь без надобности. Девка ваша их вызвала, чтобы ее освободили. Ага, и каким же образом, усмехнулся слон. Может, у нее тут телефон был персональный или факс с компьютером, рация переносная. Сам же говорил: "Мимо вашей Кондратьевной Муравей не проползет. Мне-то что? Николаш отступил на безопасное расстояние. Меня не все по барабану. Что было, о том я и говорю. А только надо вам сваливать, а то как бы менты не привязались. И то, верно. Геша потянул слона за рукав, беспокойно мне что-то. Пошли отсюда. Геша бы забеспокоился еще больше, если бы знал, что у их с Николашей приватного разговора имеется свидетель, даже не один, а двое. С задней стороны морга аккуратно подошли двое парней. Самого, что не наесть бандитского вида, один крупный, широкий, как шкаф, с маленькой наголо бритой головкой, которая с трудом поворачивалась на короткой и толстой как у бегемота шеи. Второй маленького роста, худой и вроде хлипкий, но так казалось только на первый взгляд. Стоило увидеть злые цепкие глазки малорослого бандита, и сразу же становилось ясно, кто в этой парочке главный. Что-то тут не так, пробормотал слон, шагая за Гешей, который ходко припустил к выходу из больницы. Если ей удалось из моргу идти, отчего же она тогда к нам не явилась? Ну, ты даешь!» — Геша покровительственно похлопал слона по плечу. Совершенно не разбираешься в женском характере. Ведь она аналистки веселовой считай мужика проспорила, сам посуди. А охота ей после этого подружкина издевательство слушать и смотреть, как Димача из ее рук улывает. Ну и подружки, хмыкнул слон. Все они такие, отмахнулся Геша. Знаешь анекдот про змею и черепаху? Это о женской дружбе. Некогда нам сейчас анекдоты рассказывать, рассердился слон. Нужно удостовериться, что с Евдокией все в порядке. Да кому она нужна-то? свою очередь, рассердился Геша. Сидит небось, дома, к нам теперь долго не покажется. Боится, что смеяться будем. Ты знаешь, где она живет?» Слон спросил это таким тоном, что у Геши в горле застрял ответ. Мол, он понятия не имеет, где живет Евдаке. Он хочет спать и не пошел бы Слон со своими вопросами куда подальше. «Был у нее пару раз Не охотно промямлил Геша, отводя глаза. Это на Малой Охте. Улица Рижская, что ли? Да что мы дурью маемся? Позвонить ей и всего делов-то. Геша радуясь, что не нужно никуда ехать, уже нажимал кнопки мобильника. Однако на его звонок ответила блондинка Ира, которая вчера приблудилась к ним в кабаке. Да так и осталась в Гешиной квартире. Она сказала, что мобильник нашла в прихожей. Он валялся под вешалкой, и там еще сумочка, а в ней и косметичка и кошелек. Компания потихоньку расходится, только Тамарку невозможно добудиться. «Черт, она же все вещи у меня оставила, Спохватился Геша и набрал Душкин домашний номер. Однако там никто не ответил. Слон выхватил у него мобильник, послушал длинные гудки, помрачнел еще больше и списал адрес из записной книжки. "Едем сейчас же к ней", велел он. Геша мысленно застонал, но не посмел возразить. Они дошли до больничного корпуса, где Давича старушенция в грязном халате едва не облила Гешу помоями. Слон уверенно проскочил в дверь, чтобы выйти через другой вход. Геша малость замешкался, завязывая шнурок на кроссовке. И тут вывалилась: откуда не возьмись. Это вредная старуха, и заорала на него, что в корпусе посторонним находиться не положено, ишь, взяли моду. Проходной двор устроили. Тут вам больница, а не проезжая улица. Геша попробовал было бабку обойти, но та взмахнулась на него пустым ведром. И Геша позорно ретировался, поняв, что сегодня он в плохой форме, и старуха сделает его одной левой. Он оставил бесплодные попытки срезать путь и поплелся к воротам нога за ногу, так как уже усвоил, что слон ждать его не станет. Уразумев, что в этом есть свой положительный момент и не придется тащиться на другой конец города, а можно пойти домой и завалиться спать, Геша приободрился и даже стал насвистывать какой-то мотивчик. И тут судьба подставила ему ножку. Внезапно сильные руки обхватили Гешу сзади, лишив его возможности сопротивляться. А перед ним возник худующий малорослый тип. Маленькими цепками глазками тип злобно уставился на Гешу. "Ну-ка, быстренько", заговорил тип скрипучим голосом. "Расскажи нам, куда делась та девка, что вы вчера живьем в морг определили?" "Какая девка?" по инерции всполошился Геша. Знать не знаю никакой девки. Он тут же сник, потому что маленький бандит без замаха, но резко ударил его кулаком в живот. Голова у Геши болела с утра с переменным успехом. Сейчас боль усилилась, да еще и в животе после удара словно разорвалась бомба. Геша хотел было рассказать все честно, что он понятия не имеет, куда делась Евдокия. Но дыхание перехватило. И он смог выжать из себя только жалкий писк. "Не знаешь?" издевательски прошипел бандит. "Ты меня лучше не зли. Не знаешь, кто такая Лизавета Веселова?" "Причём тут Лиска?" удивился Геша. Но вдруг в несчастной похмельной голове его произошло просветление. И он понял, что эти двое имеют самое прямое отношение к исчезновению Евдокии из морга. Что Дуське удалось каким-то образом от этих типов уйти и хватило ума представиться им Лизой Веселовой. "Костян", сказал высокий нервный голос за его спиной. "Давай с ним быстрее разбирайся, как бы менты не появились. Вон их машина близко". "И то верно". Костян схватил Гешу за горло. "Колись, мокрица, немедленно". Геша задергался, Пытаясь вдохнуть, куртка его расстегнулась, и выпал мобильный телефон. Очевидно, Костян был неполным дураком, либо же ему надоело возиться с Гешей. Он подхватил телефон и начал нажимать кнопки. "Ага", удовлетворенно проговорил он. "Вот тут адресочки есть, аккуратный ты, блин, все записываешь". "Весело, Лиза". "Сволочь какая, лиска", привычно думал Геша. "Это она всю кашу заварила". Дуську на слабо взяла. Черт с ними со всеми, пусть сами выпутываются. Костян бросил телефон на землю и наступил на него ногой, затем снова ткнул Гешу в живот. Удар попал на больное место, и у Геши потемнело в глазах. Второй бандит, что был сзади, отпустил его, и Геша согнулся пополам от боли. А когда очнулся, рядом никого не было. Не знаю, Сколько прошло времени? Несколько минут, а может быть, и несколько часов. Но я пришла в себя от сырого пронизывающего холода. Я открыла глаза и на всякий случай потерла их. Вокруг была абсолютная, непроницаемая темнота. Может быть, я уже умерла? И это вечная тьма загробного мира? Но тогда почему так болит ушибленная голова? Почему щиплют садины на руках и на лице? Вроде бы покойники ничего не чувствуют. Я протянула руки в темноту и нащупала сырые каменные стены. Где же я? Что со мной случилось? Медленно возвращалась память. Я вспомнила идиотское пари, вспомнила время, проведенное в морге, парочка уголовников, которые меня из этого морга похитили. Вспомнила загородный дом, где меня держали, и его подозрительных хозяев. Вспомнила, как Лимон ударил меня по голове и столкнул в машине воврак. Так вот, почему так болит голова. Я вспомнила, как выбросилась на ходу и скатившись под уклон машины, как спряталась в кустах, как земля обрушилась подо мной, и я провалилась в какую-то нору. Так вот, где я? Под землёй. Все логично, если в начале своего пути добровольно отправиться в морг, в конце окажешься заживо погребенный. и никто никогда не найдет мою могилу, никто не принесет на нее цветов. Да плевать мне на эти цветы. На что мне не наплевать, это на то, какой смертью я умру, потому что выкарабкаться отсюда мне вряд ли удастся. Думать иначе, значило бы сильно переоценивать собственное везение. В самом деле, сегодня Господь Бог и так здорово мне помогал. Меня не заморозило в морге. Я не умерла от ужаса, почувствовав мышь в собственной штанине. Мне удалось выскочить из падавшей вов враг машины, а также удалось избежать последующей встречи с двумя несимпатичными бандюганами, лимоном и Костяном. И вот теперь надо полагать, У господа лопнуло терпение. Да что это я? Только ему и дело, что охранять такую, как я. Небось, представил ко мне какого-нибудь мальчишку-ангела, разгильдяя и двоечника, большего я не заслуживаю. И теперь он удрал на дискотеку или что там у них есть. А я осталась совсем одна в этом сыром и холодном склепе. Впору было завыть от тоски и страха. Но раз уж со вчерашнего вечера жизнь моя пошла в разнос, то сокрушаться попусту, нет смысла. Все равно никто не поможет. Я попыталась встать, но ударилась головой о земной свод. Выхода наверх не было. Меня завалило землей, И удивительно, что я вообще до сих пор жива, что меня не раздавило тяжестью грунта, и я не умерла от удушья. Сколько же времени я пролежала здесь без сознания? Впрочем, какая разница? В этой кромешной тьме времени не существовало, как не было здесь и направлений: север, юг, восток, запад. Вокруг, как ни крути головой, только темнота. Но все же здесь был воздух. Откуда-то он сюда поступал. Я застыла, прислушиваясь к своим ощущениям, и мне показалось, что лица моего коснулось едва заметное дуновение воздуха. Не разрешая себе вдохновиться несбыточной надеждой, я поползла в том направлении. Самое удивительное, что руки ноги кое-как повиновались, то есть упав на камни, я ничего себе не сломала. Я могла идти, сгорбившись и держась рукой за осклизлую стену, ощупывая ногой землю, прежде чем сделать следующий шаг. Ведь впереди могла таиться во тьме бездонная пропасть. Скоро я поняла, что иду по какому-то подземному коридору. По сторонам были его стены, голова упиралась в свод. Свод был каменным, стены тоже. Я находилась в самом настоящем подземелье. Я шла так несколько минут, и вдруг коридор сделал поворот. Шагнув вперед, я в первый момент не поверила своим глазам. Далеко впереди показался едва заметный свет. Может быть, это галлюцинация, может быть, мои глаза, обманутые непроглядным мраком, посылают мозгу фальшивые сигналы. Однако свечение не гасло, наоборот, с каждым шагом оно становилось все заметнее, все отчетливее. Неужели мой безалаберный ангел-хранитель вспохватился и снова решил помочь? Это был не дневной свет, не ровный мёртвый свет электричества, а живой, колеблющийся, неяркий от отсвет огня. Теперь я уже могла различать в этом свете стены коридора, и землю под ногами, так что можно было прибавить шагу. Да что там прибавить? Мне хотелось бежать к этому таинственному свету, крича от радости. Я едва удержалась от этого порыва. Кто его знает, что за свет горит там впереди. За прошедшие сутки я успела убедиться, что приятных сюрпризов судьба мне не препосла, что неожиданности бывают двух сортов: неприятные и совершенно кошмарный. Поэтому я пошла вперед, крадучись, прижимаясь к сырой холодной стене и напряженно вглядываясь в наступающуюся темноту. Скоро можно было различить неровные колеблющиеся блики, отбрасываемые пламенем на стены подземного туннеля. И я поняла, что сам источник света находится за следующим поворотом.